Глава сорок Вернувшись в эскадрилью, я занимался поиском и уничтожением итальянских подводных лодок, большей частью в районе Палестинского побережья. Дело это было спокойное, и, как правило, я возвращался назад с боекомплектом. Однажды, атаковав неподалеку от Кипра подводную лодку, только что всплывшую на поверхность, мы промазали. Наши глубоководные снаряды упали слишком далеко. Наверное, с этого дня я стал испытывать угрызение совести. Множество фильмов и романов посвящено этой теме раскаяния, когда воина неотступно преследует воспоминания о том, что он совершил. Я не исключение. До сих пор я иногда просыпаюсь с криком и в холодном поту. Мне снится, что я опять в который раз упустил эту подводную лодку. Это всегда один и тот же кошмар. Я упускаю цель, так и не потопив двадцать человек экипажа, к тому же итальянского, что не мешает мне очень любить Италию и итальянцев. Не вызывает сомнений тот простой и грубый факт, что мои ночные страхи и угрызения совести вызваны тем, что я «не убил». Возможно, мое признание смутит добропорядочных людей, и я нежайше прошу извинить меня всех тех, кого я этим оскорбил. Я слегка утешаю себя мыслью, что я плохой человек, и что другие, честные, хорошие, не такие. Это немного поднимает мне настроение, так как больше всего на свете мне необходима вера в человека. Половина европейского воспитания была уже закончена, И все свободное время я посвящал сочинению романа. Когда в августе 1943-го нашу эскадрилью перевели в Англию, я стал торопиться. Близилась высадка союзных войск, и я не мог вернуться с пустыми руками. Мне представлялось, как обрадуется и будет гордиться мама, когда увидит мою фамилию на обложке. Ей придется удовольствоваться литературной славой, так как с Генемером я тягаться не могу. По крайней мере, сбудутся наконец-то ее артистические амбиции. Условия для литературной работы на военно-воздушной базе в Хартфорд-Бридже оставляли желать лучшего. Было очень холодно. Я писал по ночам в хибарке из гофрированного железа, где мы помещались втроем. Надев летную куртку и меховые сапоги, я устраивался на кровати и до рассвета работал. У меня коченели руки». Изо рта в морозном воздухе валил пар, и мне не стоило ни малейшего труда воссоздать атмосферу польских заснеженных равнин, среди которых происходило действие романа. К трем-четырем часам утра я откладывал ручку, садился на велосипед и ехал выпить чашечку чая в офицерской столовой, после чего поднимался в самолет и промозглым серым утром вылетал с боевым заданием к яростно обороняемым целям почти всегда кто-нибудь из нас не возвращался однажды вылетев из шарлеруа и пролетая над побережьем мы потеряли сразу семь самолетов в таких условиях трудно было заниматься литературой да я и не занимался для меня это было лишь частью одной битвы ночью когда мои товарищи спали я вновь принимался писать только однажды я оказался один в ебарке когда весь экипаж пяти погиб. Небо все больше и больше пустело для меня. Шлезинг, Беген, Мушот, Моридор, Губи и легендарный Макс Гедж исчезли один за другим. Потом пришел черед новобранцев. Тюзи, Мартел, Калканап, Демемон, Маэ. И настал, наконец, день, когда из всех, кого я знал с момента прибытия в Англию, в живых остались только Барберон, двое братьев Ланже, Стоун и Перье. Мы часто молча глядели друг на друга. Закончив европейское воспитание, я отправил рукопись Муре Будберг, другу Горького и Уэллса, и больше ничего о ней не слышал. Вернувшись однажды утром после особо сложного задания, в то время мы летали бреющим полетом в десяти метрах от земли и в этот день потеряли троих товарищей, я обнаружил телеграмму от одного английского издателя, который сообщал мне о своем намерении перевести мой роман и опубликовать его в кратчайшие сроки. В летной форме, сняв шлем и перчатки, я долго стоял, глядя на телеграмму. Это было мое второе рождение. Я сразу же телеграфировал эту новость матери через Швейцарию и с нетерпением ждал ответа. У меня было чувство, что наконец-то я что-то для нее сделал. Я знал, с какой радостью она будет перелистывать страницы книги, автором которой сама является. Наконец-то начали сбываться ее артистические мечты, и кто знает, вдруг ей повезет и она прославится. Поздно она дебютировала, сейчас ей 61 год. Не став ни героем, ни французским посланником, ни даже секретарем посольства, я все же начал сдерживать свое обещание, придать смысл ее борьбе и самопожертвованию». И моя книга, какой бы тонкой и легкой она ни была, брошенная на чашу весов, кажется, начинает перевешивать. Я ждал. Читая и перечитывая ее письма, я старался уловить хотя бы намек на свою первую победу, но она, похоже, не догадывалась о ней». Наконец я понял смысл ее немого упрека, заключавшегося в явном отказе говорить о моей книге. Пока Франция оккупирована, она ждет от меня военных, а не литературных, побед. Но ведь не по моей вине мои военные успехи были менее блистательны. Я старался изо всех сил. Ежедневно вылетал навстречу врагу, и нередко мой самолет возвращался изрешеченный осколками снарядов. Я был не истребителем, а бомбардировщиком, и наша профессия не была особенно зрелищной. Мы сбрасывали бомбы на указанную цель и возвращались, либо не возвращались. Я даже начал сомневаться, не дошел ли до матери слух о той подводной лодке, что я упустил неподалеку от Палестины, и не сердится ли она на меня. Издание в Англии европейского воспитания сделало меня чуть ли не знаменитым. Всякий раз, возвращаясь с боевого задания, я находил новые вывески из прессы, а агентство присылали своих репортеров, чтобы сфотографировать меня при выходе из самолета. Приняв эффектную позу и не забыв закатить глаза к небу, я стоял в летном комбинезоне, держа шлем под мышкой и слегка сожалея, что у меня уже нет черкески, которая мне очень идет». Я был уверен, что матери понравятся эти похожие друг на друга фотографии и бережно хранил их для нее. Госпожа Иден, супруга британского министра, пригласила меня на чай, и, держа чашку чая, я очень старался не оттопыривать мизинец. Помимо этого, я часами лежал на летном поле, подложив под голову парашют, и стараясь побороть в себе чувство вечной неудовлетворенности, возмущенный шум крови, свое стремление возродиться, преодолеть трудности, победить и вырваться отсюда. До сих пор не знаю, что я имел в виду, говоря «отсюда». Думаю, участь человека. Во всяком случае, я не хочу, чтобы были брошенные. Временами поднимая голову, я дружелюбно смотрю на своего брата, на океан. Он притворяется бесконечным, но я-то знаю, что он тоже всюду наталкивается на границы. Вероятно, поэтому он волнуется и шумит. Я совершил еще пять боевых вылетов, во время которых ничего особенного не произошло. Хотя однажды у нас был нелегкий полет. За несколько минут до цели, в то время как мы лавировали в гуще снарядов, я в наушниках услышал, как вскрикнул наш пилот Арно Ланже. После минутного молчания его голос холодно сообщил. «Меня ранило в глаза. Я не вижу». На Бостоне пилот отгорожен от штурмана с пулеметчиком бронированными перегородками, и в воздухе мы ничем не могли друг другу помочь. В тот момент, когда Арно сообщил мне, что ранен в глаза, я почувствовал острую боль в животе. Кровь мгновенно окрасила мне брюки и залила руки. К счастью, перед этим нам раздали стальные шлемы. Англичане и американцы, естественно, надевали их на голову. Но мы, французы, поголовно использовали их для прикрытия более драгоценной, с нашей точки зрения, части тела. Я быстро приподнял шлем и убедился, что с этим все в порядке. Мое облегчение было столь велико, что серьезность нашего положения не очень взволновала меня. Я всегда умел отличать в жизни главное. Облегченно вздохнув, я обдумал наше положение. Пулеметчик Бадан не был ранен, но пилот ослеп». Мы продолжали идти на сближение, а я был главным штурманом, то есть ответственность за бомбардировку ложилась на меня. Нам оставалось всего несколько минут до цели. Я подумал, что проще всего лететь дальше, сбросить бомбы на цель, а там будет видно. Что мы и сделали, подвергшись обстрелу еще дважды. На этот раз досталось моей спине, и когда я говорю о «спине», то это из вежливости. Мне все же удалось сбросить бомбы на объект, причем с таким удовольствием, как если бы я кого-то осчастливил. Какое-то время мы продолжали двигаться вперед, потом стали управлять Арно, подавая ему команды, и отклонились от остальной группы самолетов, передав командование экипажу «Аллегре». Я потерял немало крови, и от вида липких брюк подкатывала тошнота. Один двигатель не работал. Пилот пытался вытащить из глаз осколки. Оттягивая пальцами веки, он видел контур своей руки, что, видимо, означало, что глазной нерв не был задет. Мы решили прыгать, как только самолет достигнет английского побережья. Но Арно обнаружил, что фонарь над кабиной поврежден снарядом и не открывается. Не могло быть и речи, чтобы бросить слепого пилота на борту. Оставалось лишь, подавая ему команды, попытаться приземлиться. Дважды наши усилия не увенчались успехом, дважды нам не удалось сесть. Помню, при третьем заходе на посадку, когда земля под нами ходила ходуном, и я, сидя в своей стеклянной клетке на носу самолета, чувствовал себя взболтанным яйцом, которое того и гляди вывалится из скорлупы, раздался голос Орно по-детски, прокричавший в наушники «Дева Мария, храни меня!» И мне сделалось горько и досадно, что он просил только за себя, забыв о товарищах. Помню также, что когда самолет коснулся земли, я улыбнулся. И эта улыбка, пожалуй, стала одним из моих литературных давно вынашиваемых творений. Я упомянул здесь о ней в надежде, что она войдет в полное собрание моих сочинений. Думаю, что впервые в истории королевских ВВС почти абсолютно слепому пилоту удалось посадить самолет. В донесении командованию говорилось, что в момент приземления пилоту удалось разомкнуть рукой веки, несмотря на осколки, которыми они были забиты. За этот подвиг Арно Ланже получил английский крест за летные боевые заслуги. Зрение полностью вернулось к нему». Его веки были пригвождены к глазному яблоку осколками плексиглаза, но глазной нерв не был задет. После войны он стал летчиком транспортной авиации. В июне 1955 года в Форт-Лами, когда он заходил на посадку всего за несколько секунд до торнадо, надвигавшегося на город, очевидцы видели, как молния, будто кулак вылетела из тучи и ударила в приборную доску самолета. Арно Ланже был убит на месте. Только вероломный удар судьбы мог заставить его выпустить штурвал. Меня поместили в госпиталь. В бюллетене о здоровье мое ранение расценивалось как проникающее ранение брюшной полости. Но ничего существенного это не было, и рана быстро затянулась. Куда более неприятным было то, что в процессе различных осмотров обнаружилось плачевное состояние моих органов, и главный врач подал рапорт с требованием, чтобы меня исключили из летного состава. Тем временем я покинул госпиталь и, благодаря дружеской поддержке товарищей, успел сделать еще несколько боевых вылетов. И тут случилось самое замечательное событие в моей жизни, в которое я до сих пор не могу окончательно поверить. За несколько дней до этого нас Арно пригласили на BBC и взяли интервью о нашем полете. Я понимал необходимость пропаганды, жажду французской публики получить известие о своих летчиках и не обратил на это особого внимания. Однако я был несколько удивлен, когда на следующий день Evening Standard опубликовала статью о нашем подвиге. После этого я вернулся на базу в Хартфорд-Бридж и сидел в офицерской столовой, когда Дневальный вручил мне телеграмму. Я взглянул на подпись «Шарль де Голь». Меня представили к Ордену Освобождения. Не знаю, жив ли сейчас хоть кто-нибудь, способный понять, что означало тогда для нас этот черно-зеленый бант. Лучшие наши товарищи, павшие в бою, были практически единственными, кто его удостоился. Думаю, что число погибших и здравствующих поныне кавалеров этого ордена не превышает шестисот. Часто, судя по вопросам, я без удивления замечаю, как редки те, кто знает, что такое орден освобождения и что означает этот бант. Это даже и хорошо. В наше время, когда почти все забыто и опошлено. Пусть уж лучше невежество сохранит и оградит память, верность и дружбу. На меня нашло какое-то отупение. Я бесцельно бродил, пожимая протягиваемые мне руки, и пытался извиняться, так как мои товарищи прекрасно знали, что я не заслужил такой чести. Но всюду встречал братские рукопожатия и счастливые лица. Я хочу и считаю нужным хоть сегодня объясниться, По этому поводу. Откровенно говоря, я не вижу ничего в своих жалких усилиях, что могло бы оправдать такую награду. То, что я пытался и что мне удалось сделать, смехотворно, жалко, ничтожно по сравнению с тем, чего ждала от меня мать, чему учила, рассказывая о моей стране. Орден освобождения пришпилил к моей груди несколько месяцев спустя под триумфальной аркой сам генерал Деголь. Как вы догадываетесь, я поспешно телеграфировал в Швейцарию, чтобы хоть намеком сообщить матери эту новость. Для большей верности я также написал в Португалию одному сотруднику британского посольства, прося при первой же возможности переправить оказии письмо в Наконец-то я смогу вернуться домой с высоко поднятой головой. Моя книга принесла матери писательскую славу, о которой она мечтала. А теперь я могу сложить к ее ногам высочайшие военные французские награды, которые она с честью заслужила. Близилось время высадки союзников и окончания войны, и в письмах из Ниццы чувствовались радость и спокойствие, как будто бы мама знала, что конец близок. В них даже сквозил тонкий юмор, который я не совсем понимал. «Дорогой сын, вот уже долгие годы, как мы в разлуке, и надеюсь, что теперь ты привык меня не видеть, так как и я не вечно. Помни, что я всегда в тебя верила. Надеюсь, что когда ты вернешься, ты все поймешь и простишь меня. Я не могла поступить иначе». «Что она еще сделала? Что я должен простить ей?» У меня мелькнула идиотская мысль, что она вышла замуж, но в 61 год это маловероятно. Я чувствовал за всем этим тонкую иронию, и мне мерещилось ее чуть виноватое лицо, какое бывало у нее всякий раз, когда она бросалась в крайности. Сколько у меня с ней было хлопот! Теперь почти в каждом ее письме чувствовалось замешательство». Я догадывался, что она совершила очередную глупость, но какую? Все, что я сделала, я сделала, потому что была тебе нужна. Не сердись. Я хорошо себя чувствую. Жду тебя. Напрасно я ломал себе голову.